Катаев и Булгаков. Они называли друг друга Мишунчик и Валюн. Катаев приходил в комнату в коммуналке, в доме на Большой Садовой, в том самом, где обосновался Воланд. Там Булгаков жил со своей первой женой, Татьяной Лаппой, не давшей погибнуть ему от морфинизма и выходившей от Тифа, У них всегда можно было получить тарелку наваристого украинского борща и крепкий чай с сахаром в накладку. Сама Лаппа в конце жизни вспоминала. Пирожков напекла, а пришли Олеша с Катаевым, все полопали. Нас он подкармливал, подтверждал Катаев. У Булгаковых всегда были щи хорошие. Детский писатель Владимир Левшин, который в начале 1920-х был соседом Булгакова по нехорошей квартире, спросив себя, кто у него бывал, отвечал, «На моей памяти чаще всех Валентин Катаев». С приходом Катаева почти всегда появляется на столе любимое обоями шампанское и вспоминал, что Катаев в то время продолжал боготворить далекого Бунина переводя на него разговор бунин для катаева тоже что париж для эренбурга левшин был одним из позднее облагодетельствованных катаевым впрочем под шампанское он выслушивал критику своих тогдашних литературных опытов и от соседа деликатно и от гостя напрямиг катаев более категоричен вы не умеете писать для детей Вот как нужно. Телочка-телочка, на хвосте метелочка, образно и ничего лишнего. И очень довольный своим двустишием, улыбается по обыкновению хитро и ядовито. Ничего, впрочем, ядовитого в его отношении ко мне нет. Это ведь ему я обязан первой публикацией моих сатирических стихов в «Красном перце». Он ввел меня на так называемое «темное» от слова «тема» заседания крокодила. Он же трогательно утешал меня после неудачной попытки пристроить один из моих рассказов в какой-то журнал. Не унывайте. Бунин говорил мне, «Всякая рукопись непременно дождется, когда ее напечатают». Поначалу в Москве Булгаков бедствовал. Но дела его стали выправляться. Непрерывно писал для прессы, В комнате был настоящий письменный стол, заваленный бумагами. Хозяин рассказывал в байковой клетчатой пижаме, а позже стал являться в редакцию в шубе без застежек под названием «Русский охабень». По уверениям Катаева, отмечавшего провинциализм друга, однажды он пришел в накануне в шубе поверх пижамы. Булгаков, как было сказано, с неудовольствием стал сотрудничать с примиренческим накануне, которые не любили эмигранты и презирали коммунисты. До конца дней он сохранил в домашнем архиве вырезку, указывавшую на его радикально антибольшевистскую статью «Грядущие перспективы» 1919 года, но главным для него было выживание при той власти, в прочности которой он не сомневался. В накануне он был встречен на ура, печатался в каждом номере, очаровал сотрудников и читателей, а Алексей Толстой требовал из Берлина побольше Булгакова. Миндлин называл Булгакова и Катаева самыми любимыми авторами читателей накануне. Булгаков был постарше и, безусловно, консервативнее Катаева. Все же затронутого левым романтизмом, богемным бунтарством, пафосом неспровержения авторитетов, равнодушный к современной литературе Михаил Фанасьич с ровным жаром любил классику. У него были устоявшиеся твердые вкусы. Он ничем не был увлечен. Вспоминал Катаев. «Тогда был НЭП, понимаете? Мы были против НЭПа, алеша я Багрицкий». А он мог быть и за НЭП. Мог. Вообще он не хотел колебать эти струны. Это алеша говорил, не надо колебать мировые струны. Не признавал Вольтера. Катаевское неприятие НЭПа носило прежде всего эстетический характер. Но вновь уточним. И материально, и стилистически НЭП пригодился всей его компании. Существенно, что отрицание атмосферы НЭПа не было увязано исключительно с так называемой «левой идеей». Так православный писатель Иван Шмелев, еще не уехавший из страны, отмечал, «Москва живет все же, шумит бумажными миллиардами, ворует, жрет, не глядит в завтрашний день, ни во что не верит и оголяется духовно». Жизнь шумного становища, ненужного и случайного. Да и катаевская эстетика бывала весьма противоречива. Так рапповская критика злорадно подмечала за ним социально характерное любование тем самым уголком жизни. В частнокоммерческих магазинах висели бревна осетров, которые сочились желтым жиром, Восковые поросята лежали за стеклами охотного ряда. Да, это была Москва. Это был НЭП. Рассказ фантомы. В то время Катаев воспринимал Булгакова не как писателя, а как фильетониста, но нечто сближало их помимо литературы. Они, что называется, были социально близки. В альбом «Крученых» вклеена общая фотография Катаева, Олеши и Булгакова, 1920-х годов, шуточным катаевским пояснением. Это я, молодой, красивый, элегантный. А это обезьяна-снуки, алеша Грязное животное, которое осмелилось гримасничать, будучи принятым в такое общество. Это Мишунчик Булгаков, средних лет, красивый, элегантный «Катаев и Булгаков то и дело ночами ходили в казино. В Непновской Москве действовали два игорных дома. Судьба почти всегда была к нам благосклонна», — вспоминал Катаев. «Мы ставили на черное или на красное, на чет или на нечет, и почему-то выигрывали». Катаев, очевидно, ходил в казино и в одиночку. Однажды я выиграл шесть золотых десяток. Делился он с литературоведом Мариэттой Чудаковой. Две я проел, а на четыре купил в гуме прекрасный английский костюм. Ну, прекрасный! Цвета моренго! Но не было ни рубашки, ни галстука, ни ботинок, смеется. Ну, ничего, я носил свитер. Павел Катаев вспоминал. Слушая папины рассказы о том, как можно было прийти в казино, поставить деньги, крепкие советские червонцы, выиграть и на выигрыш купить еды и выпивки на всю компанию, я испытывал чувство восторга и зависти. Как это ни странно, а может быть вовсе и не странно, вполне естественно, эти истории дышали свободой.